Глава 1393. Подтверждение. Ночью полыхающий вулкан секты, гармонирующий полумесяц, особенно бросался в глаза. Из Поленской горы трёх сект напоминали маяки, ученики, кто вышел ночью на улицу, могли видеть их практически из любой части города. В сектах рядовые члены оказывались в безопасности, создания ночи боялись подойти к озарённым светом вулканам слишком близко. Так было всегда. Никто из нынешних учеников не помнил ни одного случая прорыва незримых существ на территорию сект. Даже в архивах отсутствовали упоминания о подобных инцидентах. Территорией трёх сект являлись запретные зоны для невидимых существ. Ван Булэ об этом знал, поэтому у подножья вулкана он остановился, не став переступать границу. «Интересно, как будут выглядеть три секты в мире звука?» Галядина вулканы подумал он. У него в голове эта мысль прозвучала не очень уверенно. Раньше он никогда близко не подходил к трем сектам в своём новом обличье. Оказавшись здесь, ему сразу захотелось провести небольшой тест. Убедившись, что вокруг не было ничего подозрительного, он растворился в воздухе. Казалось, он перестал существовать, но в действительности даже не сдвинулся с места. Мир вокруг него изменился, ибо он вступил в царство звуков. В новом мире Ван Буэлла ясно увидел истинный облик вулкана секты, гармонирующий полумесяц. От увиденного его охватила неконтролируемая дрожь. Вместо вулкана перед ним предстал огромный чёрный гроб. в наполовину прикрытой крышки, сочилась жуткая энергия и пожирающая сила. Повернув голову, он взглянул на секты трагичной отцитры и мелодики Вместо гор там тоже выселись гробы из чёрного камня. В них виднелись тысячи огней. Некоторые были очень яркими, другие совсем тусклыми. Каждый огонёк символизировал практика. Ван Буэлле перехватило дыхание, когда он увидел в недрах секты трагичные цитры и гармонирующие полумесяц два огромных сосредоточия света. Если присмотреться, то становилось понятно, что вокруг них огоньки роились, словно были связаны с ними. Словно именно эти два ярких пятна были истоком их света. Ван Буэлле удалось разглядеть два размытых силуэта, сидящих по зелоте со внутри сосредоточений света. Владычица жажды слушать. Ван Буэлле насторожился. Увиденное напомнило ему о секрете владычицы Жоржды Слушать, которым с ним поделилась повелительница Радости. Владычицу разделили на три части, каждая стала отдельным воплощением, возглавившим великую секту, что соотносилось с рассказом пленённой повелительницы Радости. Только в гробу да о мелодике отсутствовало сосредоточие света, хоть и огоньков поменьше было довольно много. Ван Буале долго разглядывал последний гроб. Наконец он смог увидеть сосредоточие света, находящееся в окружении огней. Правда, оно было настолько тусклым, что его было почти невозможно увидеть. Скрытая там фигура излучила совсем слабую ауру. Ещё Ван Буэлэ выяснил, что сидящая в позе лотоса фигура была вылитой копией нападавшей на город Обжорства. Именно она тогда сошлась в поединке с Владикой Обжорства. «Семь чувств? Вы имени не обманули». Внезапно Ван Буэлэ почувствовал угрозу. Фигуры, сидящие в гробах сект трагичной отцитрой и гармонирующей полумесяц, слегка приподняли головы. Ван Буууле находился на стороже, поэтому тотчас отвёл взгляд и рванул прочь от гробов. В это же время могучая божественная воля из двух сект сосредоточилась не на Ван Буууле, а широкой волной прочесала местность. Всё это произошло в считанные мгновения. Отступающему Ван Буууле не хватило времени, чтобы сбежать. К счастью, он среагировал очень быстро – В момент опасности он замедлился и трансформировался в незримое создание мирозвука. Теперь он ничем не отличался от существ населяющих ночь. Сквозь него прошли две волны божественной воли, отправившие их к практике не обнаружили ничего странного, но тут с двух вулканов воздух взмыли люди, похоже, они отправились на поиски. Ван Буолы находился недалеко от секты Гармонирующий Полумесяц, поэтому почти сразу увидел Ши и Юй Девушка, нахмурив свои изящные брови, полетела в другую сторону, а вот Шилен Зы направился прямо к Ван Бууле. При виде выражения его лица Ван Бууле про себя фыркнул. При более благоприятных обстоятельствах он бы показал ему, что такое настоящая сила. Прогнав мысль о нападении из головы, он сделал вид, будто его, словно обычное незримое существо, заинтересовал Шилен Зы. Он преследовал его, пока напряжение в двух вулканах не исчезло. Только после этого он решил оставить Шиллинзы в покое. Покинув мир звука, он вернулся в обете ночи. Долгое время он решил, что делать дальше, в итоге было решено вернуться в секту Гармонирующей полумесяц перед рассветом. К вулкану он приблизился с явной опаской, когда он ступил на горный склон, шестое чувство не забило тревогу. Только тогда Ван Була с облегчением выдохнул, он был вынужден признать, что действовало промечиво. Владычица жажды слушать всё-таки была воплощением самого магического закона слуха. Пусть он вступил в мир звука в новом облике, и разница между ними всё ещё была слишком большой. Тяжело вздохнув, он заключил, что силой 70 тысяч нот было недостаточно. «Нужно продолжать усердно работать», — решил Ван Буле и направился к своей пещере Бессмертного. Магическая формация у него за спиной загудела, а потом сквозь неё кто-то пролетел. Зазвучала музыка, Пронзительное, словно свист заточенного клинка. Нахмырившись, Ван Буоле обернулся и увидел мрачного Шелинзы, который летел в сторону вершины вулкана. Он сразу почувствовал на себя взгляд Ван Буоле. Все ученики секты казались ему жалкими муравьями, поэтому он никогда не обращал на них внимания, поэтому он не обратил внимания на человека внизу. Услушав музыку, Ван Буоле преисполнился даже больше нелюбовью к Шелинзы. «Мне ещё предоставится шанс показать тебе, насколько я велик!» Мрачно подумал Ван Буэлэ. Опустив голову, он зашёл в пещеру Бессмертного, где сел в позу лотоса и вернулся к поиску просветления о нотах. Семь чувств утверждали, что уже совсем скоро в трёх великих сектах начнётся испытание. Время продолжило свой неспешный ход. Всю следующую неделю Ван Буэлэ почти не покидал пещеру Бессмертного. Просветление о нотах стало продвигаться значительно лучше. Вдобавок он обнаружил, что и четыре магических закона значительно увеличили силы его восприятия и просветления. В нём теперь находилось больше 80 тысяч наложенных друг на друга нот. На восьмой день, через нефритовые таблички, ученики получили мысленное сообщение о начале испытания.